Милена Завойчинская, инкуб и бухгалтер. Или как я пыталась писать эротику. Мус, давай напишем ротику Ну, давай, давай, давай, конючила я. Вот привязалась. Мус задумчиво почесал лапой нос. Я не по этому жанру-то. А мы попробуем. Вдруг получится. Ну, ладно, уболтала. Давай пробовать. Чудненько. О ком будем писать? Так, учитывая, что я специализируюсь на фэнтези и сказках, придумай кого-то нереального. Я задумалась. Мы же эротику хотим писать. А кто у нас самый такой жарко-эротический? Вроде Сукубы и Инкубы. Музик, давай об Инкубе. Да не вопрос. А героиня кем будет? Хм... «Ну, учитывая, кем я была в прошлой жизни, пусть она будет бухгалтером!» «Ладно, только скучная какая-то профессия. Может, пусть лучше художница или писательница, они все чокнутые немного!» «Сам ты чокнутый!» – обиделась я. «Я же вот не чокнутая, а уже почти писательница!» «Ага!» – Мурс фыркнул в усы. «Ты мне сказки-то не рассказывай, не чокнутая она!» Была бы не чокнутая, писала бы детективы или любовные городские романы. Но на худой конец женскую прозу. А ты что пишешь? э, -э вот то, то и оно. Ладно, не отвлекайся. Итак, главная героиня у нас девушка, не обремененная семьей и бойфрендом. А главный герой инкуб. Поехали! Инкуб и бухгалтер. Таня сидела за компьютером и работала над отчетностью. «Ну да, можно было, конечно, этого и не делать, но деньги нужны?» «Нужны. Конец квартала наступил?» «Наступил. А для бухгалтера, что конец квартала, что конец света, все едино. Ибо и тут, и там все плохо, плохо, плохо». Баланс сходиться не желал. Похоже, что-то не то она сделала с амортизацией. «Ну, то есть то, но не так». Вот и сидела Татьяна, мучительно выискивая, что же именно не так она сделала. взъерошила волосы рукой, подавила острое желание побиться головой об стол. Снова уткнулась в монитор. Кх -кх -кх Раздалось за спиной деликатное покашливание. Кто здесь? Таня оторвалась от программы и быстро обернулась. За ее спиной, положив одну руку на спинку ее компьютерного кресла, стоял красавец мужчина потрясающий эффектный смуглый брюнет с волнистыми волосами до плеч. Высокий, накачанный, но не перекачанный, с рельефной мускулатурой, которую было хорошо видно под обтягивающей белой рубашкой. Ярко-зеленые глаза, обрамленные длинными черными ресницами, смотрели на нее с интересом. «Вы кто?» «Я? Мужчина твоей мечты?» Мурлыкнул он бархатным баритоном, и повел плечами, демонстрируя мускулы. «Хм, я никого не заказывала. Вы стриптизер? Вас Светка прислала? Вы как вошли?» Засыпала его вопросами девушка. В голове у Тани пронесся миллион мыслей и догадок о том, кто этот субъект и как он сюда попал. Наверное, это Светлана заказала ей стриптизера. Она все сетовала, что Таня со своей работой скоро превратится в старую деву, и... И так и проведет остаток жизни в обнимку с калькулятором. Вместо того, чтобы бегать на свидание. Ну и что? Ну да, много работает Таня. Помимо основной работы в офисе, еще ведет бухгалтерский учет у нескольких фирм, беря работу домой. А кому сейчас легко? Я инкоп. Мужчина галантно поклонился. Вошел сам. Решил, что нужно составить тебе компанию. И снова... Добавил в интонацию мурлыкающих ноток. «А-а-а! инкуб Таня кивнула своим мыслям. «Точно стриптизер! Вон амплуа какое! Хорошо, что не супермен, а то мальчика в трико и трусах поверх него Таня вряд ли бы оценила. Вы, Инкуб, пока присаживайтесь, я занята, и это надолго!» «Милая девушка!» Гость осторожно развернул ее кресло к себе. «Ты, кажется, не поняла!» «Я инкуб, и мое время дорого стоит!» «Милый инкуб!» – в тон ему ответила Таня. «Это вы, кажется, не поняли. Я сейчас занята, и ваше время вам уже платили. Так что не мешайте мне и найдите себе занятие. Вон, можете журналы пока полистать!» Кивнула она на журнальный столик и снова развернулась к экрану монитора. «Вот ведь принесла его нелегкая!» Только начала понимать, что к чему и где она ошиблась, а этот тип ее смыслы сбил. А инкуб тем временем отошел, прогулялся в задумчивости по комнате. Снова вернулся к ее креслу. «Таня!» Наклонился он к ее уху и прошептал, обжигая горячим дыханием. «Тебя ведь так зовут? Может, ты все же отвлечешься? Я пришел специально именно к тебе». «Угу, польщина!» Девушка мыслями была уже в отчетности и в слова инкуба особо не вслушивалась. «Танечка...» – протянул он и погладил ее по шее тыльной стороной руки. «Таня, я не стриптизер, я инкуб, и я исполню твои самые заветные эротические фантазии». Его горячие губы прошлись по шее, сменив пальцы. «Блин!» «Сейчас моя самая горячая эротическая фантазия – это сотворить с этим грёбаным отчётом что-то такое, чтобы он сошелся, а налогов было мало!» Таня отстранилась. «Идите, молодой человек, найдите себе занятие, а мне не до вас!» Инкуб отстранился. Побарабанил пальцами по спинке кресла, но отошёл и затих, а Татьяна снова с головой погрузилась в работу. «Нет, мужик, безусловно, красивый!» Но она с ним пообщается чуть попозже. Хотя Света, наверное, права. Она и вправду сухой и черствый бухгалтер. А не молодая, красивая женщина. Танечка. Снова раздался голос Инкуба. А может тебе нравится другой тип мужчин? Блондины? Ее кресло отъехало от стола и развернулось к нему. Сейчас Инкуб был платиновым блондином, а его глаза стали синими. Неплохо. Вы с собой носите парики и контактные линзы? Зря. Мне все равно ближайшее время не до вас. Идите, чаю себе сделайте, что ли? И она опять повернулась к компьютеру. Вот ведь привязался. И, кстати, блондинам вам быть не идет. Сзади раздалось шипение и отчетливый скрип зубов. Таня, а что ты скажешь сейчас? Она тоже скрипнула зубами и повернулась к этому настырному типу. «Ничего себе! А тип-то ого-го как преобразился!» «Сейчас он снова был зеленоглазым брюнетом. А еще он успел раздеться и сейчас демонстрировал ей накачанную грудь, кубики на животе, темную полоску волос, уходящую вниз в черные боксеры и длинные стройные ноги. Ого! А еще хвост и крылья. Хвост черный, покрытый короткой шерсткой». И крылья тоже черные, большие и кожистые. Крутой у вас маскарадный костюм. А хвост и крылья не отваливаются, пока вы танцуете. Таня смирилась, что от этого типа так просто не отделаешься, и решила чуток отдохнуть. А я должен танцевать? Инкоп взглянул на нее с недоумением. Разумеется! Она фыркнула. Иначе зачем вы мне здесь нужны? У меня... Нет с собой музыки. Нахмурился Брюнет. А это не моя забота. Парики, линзы и крылья не забыли ведь? Хм, хорошо. Сейчас что-нибудь придумаю. Мужчина развернулся и, как был в одних трусах и босой, вышел в коридор. Таня пожала плечами и снова вернулась к работе. Минут через пять в комнате раздалась музыка. е мою опять приперся. Да что ж такое-то? «Как же его выпроводить? Ну, никак не дает работать!» Она сердито повернулась и хмуро посмотрела на Инкуба. Он пристроил на журнальный столик магнитолу, из которой доносилась танцевальная музыка, и с улыбкой повернулся к девушке. «Танечка, позволь пригласить тебя на танец!» «Извини, Инкуб!» – фыркнула она. «Но я не танцую с малознакомыми, раздетыми мужчинами. А вот ты вполне можешь танцевать для меня!» В конце концов, именно за это тебе и платят.